подумать мудрый аркаим опять заметался по залу знание у нас есть знание Раджав не касался книги он его не получил проклятый шахра теперь книга опять достанется ему но теперь это будет целая книга о чем ты думаешь чужеземец? — ты сам говорил что от нашего знания раньше чем через пятьсот лет пользы не будет А Араджав выжжет этот город дотла уже завтра. Да ответь же мне, ты мой воевода, нам бежать? Нам бежать или ты справишься с ним? Куда бежать? взвыл любовод. — Куда? Зима вокруг, реки подо льдом. Не знаю, мотнул головой Аркаим. Не знаю, некуда. Он вдруг стал спокоен, хотя и угрюм. Будем ждать здесь бесполезно, все бесполезно и всё же. Все же я почти победил. Мне оставалось лишь открыть ворота. Ворота Чужеземец! И если открыть ворота, Раджав ничего не сможет сделать. Ни чахар, бока мира мертвых». Против него войны брата сражаться не стану не смогут Мертвые подчиняются ему прошу тебя ведал Олег мы должны открыть ворота нет покачал головой Олег третья жертва это жизнь девушки я не дам убить урсулу но ее все равно убьют колдун нас всех убьют нет не убьют Вскинул руку мудрый аркаим Она не умрет. Он подошел к середину, встал перед ним, потёр лицо ладонями тихо заговорил Пойми, чужеземец, когда откроются врата и Чахара, наши миры соединятся. Они станут единым целым, мир мертвых и мир живых это будет одно. Врата откроются и через них Твоя девушка беренётся к тебе. Вы останетесь вместе. И Я сделаю все, чтобы вы были счастливы, богаты могучи, чтобы вы правили достойными странами. Смерти больше не будет. Твой друг встретится со своими умершими родичами, ваш кормчий с погибшими товарищами. Но если ты кого-то Безвозвратно потерял в этом мире, ты обретешь их снова. Врата соединят наши миры навсегда. Мы не станем убивать твоей невольницы. Мы убьем саму смерть. Олег, я умоляю тебя, соглашайся. взмолился Новгородец. Александр, доскажи да ты ему. Урсула, завтра нас перебьют всех. Мы лишимся всего чего добились. Неужели вы хотите умереть?" "Урсула, мы вернем тебя. Мы вернем тебя назад. Великие боги, да образумеете же их." "Как ты думаешь, ведун Олег?" так же тихо произнес Аркаим. "Что сделает мой брат, если твоя невольница попадет к нему в руки живой? Догадываешься?" Забавно то, что тебя в таком случае никто и ни о чем спрашивать не станет. Не хочешь приносить в жертву, хотя бы убей ее, чужеземец. Тебя не обрадует, когда после открытия врат и соединения миров ты вернешься к жизни только для того, чтобы подвергнуться мести за свою борьбу против тирана, и эта месть будет длиться вечно. Ведь новое устройство мира установится навсегда. Ты угрожаешь мне, правитель? Угадай, кто станет второй жертвой вечной мести моего брата? Череземетс. Мне придется терпеть муку рядом с тобой вечно. Вечно. Ты думаешь, я этого хочу? Да Дарешай же ты наконец. Не томе места нас все сомнения разрешит Раджав. Можно попробовать. Я верну твою невольницу, веду налег. Брасплывчи ответ правителю почему-то не понравился. Верну сразу же после обряда клянусь тебе, и отдам ее в тот же час, как откроются врата из Ишахра. Смерти не будет. Так ты согласен на обряд? Да или нет? Да, согласен. Коней Мудрый Аркаим отошел от него и закрутился, громко призывая: "Меня слышит хоть кто? С седлайте коней". Знакомый путь занял меньше дня. Но к святилищу путники прибыли все же в темноте. Ночевать пришлось прямо у ног зеленого бога, лучшего места в потемках не нашли. Но и в чахар Судя по всему, не обиделся. Никаких бед на головы путников не обрушил. На рассвете к святилищу прибыл караван из двух десятков вьючных лошадей, которых сопровождали около полусотни слуг. Они спора начали разворачивать уже знакомые Олегу действо. Жаровни по краю площадки, полок, пологняные стены работали спокойно и уверенно. Где-то через час подъехали еще путники: жрец, трое молодых служителей. Они принесли и поставили возле алтарной стены странное сиденье, похожее на кресло с подлокотниками, но со спинкой, сильно откинутой назад, и с желобком от верхней части влево. Оставалось удивляться, когда только Аркаим успел все так тщательно приготовить. Полыхнули жаровни, пространство под пологом начало быстро прогреваться, и ещё бы, двадцать треножников на столь малый объем. На кресле служители разложили принесённый из воинского лагеря бурдюки из горячей водой. Похоже, мудрый Аркаим подумал и об этом. Наконец, приготовления были закончены, двое молодых служителей замерли у стены справа и слева от ног и шахра. Пожилой жрец встал за спинкой кресла. «Вступайте все", взмахнул руками мудрый орка "На священном обряде открытие врат не должно быть посторонних". Смолевники из охраны, слуги любовод Александр вышли. Долегу прямо остался. Но правитель, видимо, и не ожидал от него столь большой скромности, а потому промолчал. Всесильный и чахар медленно подошел к алтарной стене чародей. Мы, возлюбленные дети твои, склоняемся пред проснувшимся Богом мира, Обредшим силой подошедшим к воротам. Мы, возлюбленные дети твои, ждем тебя здесь. Молим о радости свиданий, и готовимся открыть ворота мудростью, волей и ключом своим. Все-то было торжественно, величественно, исполнено радости. Но в поведении присутствующих ведун совершенно не ощутил беспокойства, и это неприятно кольнуло его в душу. Возлюбленная наша сестра Повернулся к невольнице мудрый Аркаим спрашиваю тебя добровольно ли и с радостью ты становишься ключом к вратам Бога и Чахра Урсула повернула голову коллегу, он кивнул Да тихо ответила рабыня Сними с себя эти одежды сестра для праздника открытия врат И Чахра нужны праздничные одежды Девушка послушно обнажилась. Старенький жрец поднес ей груду золотых колец, потянул за крупный рубины сверху, и одеяние вдруг развернулось в долинную кольчугу, сплетённую из золотых колец, украшенную множеством самоцветов, золотых накладок и дисков. Да, с такого платья кровь моются без труда", отметил Олег. На не что ли экономят? Урсула неуклюже девалась, и Середина опять удивился спокойствию и торжественности Аркаима и служителей. Время уходило, но никого это не беспокоило. Так ли должны вести себя люди в столице которых именно сейчас подступает безжалостный враг? А что если Раджав окажется более быстрым и решительным? Что если шахер не успеет остановить его до момента падения города?